Второй ребенок Квартира курихара была по-прежнему завалена книгами. На столе лежали планы домов. Автор даже не верится. Я и не предполагал, что детей может оказаться двое. Курихара. Я тоже не подумал об этом. Но если допустить, что это и правда так, все загадки двух домов разрешаются в два счета. Итак, восстановим хронологию событий. Дом в Сайтаме был построен в 2016 году. Спустя два года в 2018 семья переехала в Токио. По словам соседки, Хирота тогда как раз исполнился год. Следовательно, он родился в 2017. Значит, он появился на свет, когда Катабутти жили еще в Сайтаме. До его рождения в Сайтамском доме было трое жильцов. Муж, жена и некий неизвестный нам ребенок. Назовем его А. Супруги держали его в заперти в детской на втором этаже. Но в один прекрасный день в семье Катабутти все переменилось. На свет появился Хирота. Я склоняюсь к тому, что треугольную комнату построили именно для него. Автор. Что? Это была детская? Курихара. Верно. Тесноватая, конечно, но колыбельку уместить можно. Зато там большие окна, много света. Автор. Но почему родители, которые одного сына заставляли убивать, решили так позаботиться о втором? Курихара. Хороший вопрос. Судя по рассказам соседки, они действительно любили Хирота, часто выходили с ним на прогулки. То есть относились к нему совсем не так, как К. Ка. Поэтому можно предположить, что А. не их родной сын. Кстати, до этого ты ведь говорил, что в токийском доме жила семья из трех человек. Как ты это узнал? Автор Янаоко сказал. А ему об этом сообщил агент по недвижимости. Курихара. «Значит, кота ему соврали. Ведь на самом деле в доме жили четыре человека. По идее, их обман должны были быстро раскрыть. Чтобы заключить договор с агентством, владельцам недвижимости необходимо предоставить выписку из домовой книги. Но раз все прошло гладко, видимо, в выписке А, как один из жильцов, не значился. Получается, А — незарегистрированный ребенок. Может быть, его купили на черном рынке?» «Автор. Думаешь, это будьте причастны к торговле людьми?» «Курихара. Мне кажется, да. Но даже если я ошибаюсь, супруги, очевидно, были совершенно равнодушны к «А». При этом родного ребенка они, жестокие убийцы, окружили теплом и заботой. Получается так? Хирота они обожали всем сердцем. Вот такое жуткое противоречие. «Конечно, любить своего ребенка сильнее приемного это нормально». Но то, как к Катабуте обращались Са, просто не укладывалось в голове. Настоящие нелюди. Курихара. Но вернемся к треугольной комнате. Думаю, дело обстояло так. Супруги долго не могли придумать, как им быть с Херота. В доме регулярно происходили убийства, и они не хотели, чтобы их сын рос в таком месте. Лучшим вариантом стало бы отдельное жилье, но этого они себе позволить не могли» поэтому, чтобы хоть как-то оградить ребенка от происходящего, для него построили треугольную комнату. По плану видно, что она как бы выпирает из фасада. Сам дом — это мрачное пристанище убийц, и только эта комната, залитая солнечным светом, как будто существует сама по себе. Там, ни о чем не подозревая, Хирота провел первые месяцы своей жизни. Автор. Но при этом супруги держали в заперти «А» и заставляли его совершать убийство. Если они действительно желали Хирота счастья, лучше бы не комнату строили, а прекратили работать киллерами. Курихара. Может быть, они хотели, но не могли. Автор. То есть. Курихара. Я уже давно над этим думаю. Что если супруги начали убивать не по своей воле? Вдруг их кто-то заставлял этим заниматься, угрожая расправой, если они откажутся? Автор. «Ты считаешь, что у них был куратор?» Курихара. «Да. Если это так, жизнь была для них кромешным адом. Их постоянно преследовали страх и чувство вины. Но рождение Хирота подарило супругам надежду. Наверное, они думали, что если смогут воспитать его хорошим человеком, то спасут собственные души». Автор. «Выходит, их судьба в руках Хирота». Курихара. «Ага». Кстати, теперь, когда мы знаем, что детей было двое, мое мнение о планировке первого дома тоже изменилось. Курихара развернул на столе чертеж токийского дома. Курихара. В 2018 году Катабутти по какой-то причине решили переехать в Токио, благодаря чему у них появилась возможность построить новый дом. Раньше я трактовал его планировку неверно, но теперь вижу. Супруги тщательно ее продумали, чтобы в новом доме убийство и воспитание ребенка могли сосуществовать.